забыться и увлечься вполне. К чести его должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом марии Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О и скоро освоился в нем совершенно. мария Дмитриевна в нем души не чаяла.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 промолвил Гидеоновский. «А на прошлой неделе кто у меня выиграл 12 рублей?» «Да еще!» «Злодей, злодей!» перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью и, не обращая больше на него внимания, подошел к Лизе. «Я не мог найти здесь увертюру Аберона», — начал он. Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка. «На деле у ней, кроме полик и вальсов, ничего нет».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 Промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него появлялась, и пропадала вдруг, пододвинул коленом стул, сел за фортепиано и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова следующий романс. Луна плывет высоко над землею, межбледных туч, но движет свышенной волной морской волшебный луч.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 но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого-немца и предложил Лизе заняться Бетховенскую сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и с своей стороны предложила Гедеоновскому пройти с ней по саду. «Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде».